42. Основные концепции приватизации. В условиях рыночной трансформации российской экономики в центре дискуссии чаще всего оказываются понятия частная собственность, приватизация, разгосударствление, коммерциализация. В соответствии с традиционным подходом общественная и частная собственность рассматривается как два антагонистических типа собственности. Именно этот подход имел наибольшее распространение и обоснование в экономической литературе советского периода. В его рамках даже мелкая частная собственность, основанная на собственном труде, считается антагонистичной общественной, поэтому приватизация представляется изменениями в структуре частной собственности. Второй подход «трудовой» на первый план выдвигает такой критерий, как «трудовой» или «эксплуататорский характер собственности». Понятие «трудовая собственность» может включать в себя, помимо общественной, и частную трудовую, и коллективную, и акционерную собственность. В принципиальном отношении традиционные и трудовые подходы весьма близки, так как основным критерием в них выступает наличие или отсутствие эксплуатации. Значительно отличается от предыдущих третий подход, который по его основному критерию можно было бы назвать субъектным. Он тяготеет к отождествлению частной индивидуальной собственности безотносительно к типу и способу производства. Страница 540. Четвертый подход условно можно назвать западным. В соответствии с ним негосударственная собственность является частной, хотя и не вся, отдельно выделяется кооперативная собственность. Поэтому и приватизация понимается как раз разгосударствление, то есть переход средств производства и собственности государства в собственность пайщиков, акционеров, коллективов, индивидуальных владельцев как сокращение государственного сектора. Для оценки приватизации и механизма ее осуществления в России наиболее подходящим представляется именно данный подход. Необходимость приватизации для введения в производстве рыночных условий определяется еще и тем, что на государственных предприятиях России было сосредоточено производство подавляющей части продукции народного хозяйства и почти все производство промышленной продукции однако приватизация не сводится к общей политике до регулирования экономики ее государственного и негосударственного секторов напротив она представляет собой элемент государственного регулирования долговременного характера коммерциализация предприятий федеральной и других видов государственной собственности не подлежащих приватизации проявляется в том что в условиях рынка они функционируют на коммерческих началах как субъекты предпринимательской деятельности Массовый характер приватизации может принять только при использовании разных методов, в частности акционирования и конкурсной продажи. Приватизация важна не сама по себе, а как взаимозависимость приватизации и деприватизации, двух возможных методов государственного воздействия на формирование экономической структуры общества, границ приватизации, взаимоотношения приватизированных и государственных предприятий.